Глава 16 Хозяин калифорнийского курорта, Зак Будро, хлопнул Рея по плечу. «Где ты пропадал? Мы не виделись больше года». Попал в аварию на мотоцикле, потом лечился. Суховато ответил рэй Слышал об аварии. Зак был не из тех, кого смущает сдержанный тон. «Мы с Кейт отправляли тебе кое-что». Он не был уверен, что именно... потому что полностью доверял инициативам жены. «Ты даже не ответил. Кейт обижена». Рэй засмеялся, благодарный за то, что Зак не стал его жалеть. Они расположились в креслах у французского окна с видом на живописные скалы. Рэй массировал затекшую после долгого путешествия ногу. Одиннадцатичасовой перелет, пусть даже в комфортабельном кресле первого класса, И два часа поездки в лимузине до курорта оказались тяжелым испытанием для изувеченного колена. «Твою жену трудно обидеть, если она терпит тебя уже четыре года». «Что поделать, эта женщина без ума от меня!» – пошутил Зак. К своему удивлению, Рэй почувствовал укол зависти. Взаимная любовь и преданность этой пары вызывали восхищение, но его-то не устраивали такие отношения. Супружеская жизнь предполагала обязательства, к которым он всё ещё не был готов. «Не увиливай, парень!» Зак перестал улыбаться и смотрел серьёзно. «Я звонил тебе, отправлял сообщение, даже разговаривал с офисом в Лондоне. Ты как сквозь землю провалился. Что произошло?» Рей удивился. Он и предположить не мог, что его добровольное отшельничество вызовет такое беспокойство. А ведь Зак знал его лучше других. Они познакомились несколько лет назад, в Лас-Вегасе, когда Рэй легкомысленно попытался обыграть Зака в покер, но в результате сам остался без денег. Это не помешало им подружиться. Вскоре, страдая вместе от жестокого похмелья после бурной ночи, двое мужчин исповедались друг другу. Рэй знал, что Кейт посылала цветы в его больничную палату. а Зак неоднократно пытался связаться с ним. Но, страдая от мучительной жалости к себе, он оборвал все контакты и обидел людей, которые много для него значили. «Не знал, что я тебе не безразличен», попытался отшутиться Рэй. «Прости меня». Зак благодушно махнул рукой, но тут же снова нахмурился. «Твой генеральный, некомпетентный проходимец, Рэй, как ты мог доверить ему дело своей жизни?» «Хороший вопрос». Рэй сам не мог на него ответить. «Не беспокойся, его дни в компании сочтены. Как только вернусь в Лондон, снова начну рулить всем сам». Он не сомневался, что принял верное решение, но сразу же вспомнил Мэдди. Он не звонил и не писал ей, злился за отказ поехать с ним, больно уязвивший самолюбие. Однако изгнать ее из памяти не получалось, Рэй, как на его видел зелёные глаза с лукавыми искорками, искорками,стрёпаную после сна голову, розовые бутоны груди, выглядывающие на рассвете из-под смятой простыни. Воспоминания были настолько живыми, что он чувствовал нежный аромат пряностей и осенних цветов. Рэй подавил нарастающее возбуждение. Он должен заставить себя забыть Мэди, чем скорее, тем лучше. «Ты напугал меня, Рэй!» — продолжал Зак. «Знаю, авария была тяжёлая, но мне показалось, у тебя возникли проблемы не только с ногой». «По правде, Зак, у меня было что-то вроде временного помешательства. Пришёл в себя только в последние недели». «Рад слышать», — усмехнулся Зак. «Позволь спросить, что вернуло тебя к жизни. Не поверю, что ты полгода только и делал, что жалел себя». «Шутливое замечание друга задело Рэя». «Я встретил кое-кого», — сказал он неосторожно. Она заставила меня понять, что потеряно не так много, как мне казалось. «Она?» — Зак поднял брови. «Неуловимый плейбой попался, наконец?» «Не говори глупостей». Рэй так растерялся, что вспотел. «Ничего подобного». «Кого ты хочешь обмануть, приятель? Меня или себя?» — засмеялся Зак. В этот момент чувство юмора изменило Рею. Зарубцевавшиеся душевные раны, оставшиеся с детства, открылись все разом. Никогда он не будет зависеть от Мэдди или кого бы то ни было еще. Цена, которую приходится платить за доверие любящего сердца, слишком велика. Да, Мэдди удалось на время пробить оборону, но он сможет выкинуть ее из головы и сердца.